По мнению Валерия Александровича и Нины Степанны, у сторожевидного пса, который хозяев в доме к тому же просто терпел, положительные качества в основном имелось одно, но зато ценное. Как уже добился этого Снегирёв, никому кроме него самого оставалось неведомо, но факт был на лицо. С первого дня знакомства пёс взял девочку под охрану. Может быть, Рекс его нюхом и генетическим чутьём сразу понял то, О чём она даже не подозревала, и принялся берегать дочь божественного хозяина, видя в том своё жизненное предназначение и судьбу. Так что ни погода, ни безлюдная утренняя темнота за окном отнюдь не являлись помехой для прогулки по свежему воздуху. Стаська принесла поводок, и Рекс с терпеливым достоинством позволил застегнуть на себе тяжёлое ошейник. У Жуковых было специальное приспособление, вроде совка с полиэтиленовым пакетом внутри, чтобы сразу убирать следы собачьей жизнедеятельности и не навлекать замечаний. Стаська взяла спецсовок и направилась с Рексом наружу. Закрыв за ней дверь, Валерий Александрович позвонил зубному врачу и договорился насчёт визита. Потом разложил на столе городской атлас и стал прокладывать оптимальный маршрут. Сам он жил на углу Московского проспекта и Фрунзе Александр Васильич на другом конце города на Байконурский от двери до двери было ровно двадцать пять километров. Зубной кабинет помещался посередине на Васильевском острове, вроде бы охвейшего для опытного и знающего города автомобилиста. Жуков водил машину уже двадцать годков, так что летом, когда собственное он и предлагал Бати полечить зуб. Никаких проблем не возникало бы вообще. Беда состояла в том, что Валерий Александрович никогда еще в жизни своей не ездил зимой. Возиться в гараже пришлось почти два часа. Во-первых, к воротам пришлось натуральным образом пробиваться, поскольку возле них нарос метровый сугроб. Потом вытаскивать лом, избивать ледяные наросты, мешавшие открыть дверь на распашку. И Валерий Александрович И стайка при этом полностью взмокли, и он стал бояться, как бы воспитанница не простудилась. Дядь Валь время от времени делала на осторожные заходы, а мы бы с Рексом машину посторожили. Она периодически каталась с дядей Лёшей на его Ниве, но это было как бы в порядке вещей. Тогда, как не бывала поездка по снегу на Москвиче, сулила настоящее приключение. Тем более, что Стаська чувствовала, как волнуется дядя Валера и стремилась, как все подростки, на подик. Однако стоматологическое путешествие обещало занять целый день, и Стаскины опекуны решили между собой, что тоска от ребёнка туда-сюда по зимнему холоду определённо не стоит. У тебя лошадь вечером привёл Жуков убийственный довод. А мы, может быть, целый день провозимся, и ты не успеешь. Наконец, в гараже Зажгли свет и с москвича был стачен брезент. Проверить давление в шинах, спустить под домкративая каждое колесо машину с подпорок, проверить масло и тосол, прокрутить двигатель несколько раз заводной ручкой, разгоняя загустелую смазку. И вот Валерий Александрович забрался за руль и не без некоторого мандрожа повернул ключ зажигания. Новенький аккумулятор, который по просьбе Снегирева поставили в автомастерской, не подвел. Двигатель чихнул и завелся, и в зеркальце было видно, как из выхлопной трубы повалил густой синий дым. Валерий Санж был педантом и со сини вывернул свечи и налил масла в цилиндры. Когда машина прогрелась, Жуков выехал из гаража. Это была сама по себе немалая эпопея. Потому что в узком проезде перед гаражом вечно стояли автомобили, и выезжать приходилось с короткими галсами, каждый раз полностью перекладывая руль. Стайская усердно помогала Валерию Александровичу, стойу медленно движущейся кормы Москвича и давая отмашку, чтобы он не нароком не протаранил Щегальской Opel, стоявшей точно напротив. Потом он проехался вдоль гаражей, испытывая тормоза. Педаль показалась ему виловатой, и он подумал, что по большому счёту тормоза следовало бы прокачать, но не сейчас же ими действительно заниматься. Он выбрал посыпанный песочком участок, остановил Москвич, прислушался к ощущениям и решил, что ехать можно, разумеется, сугубо осторожно и потихоньку. Таиська между тем в целях экономии времени уже закрывала ворота. Дядь Валь, мне никак, пожаловался она. послешедшему Жукову, указывая на верхний запор двери.